Глава 25. Рут. Маги постарались на славу. И я это чувствовал. И меня слегка забавляло то, что Джаз так напряжена. Ну да, она же не ощущала магических токов. Она пришла сюда из другого мира, мира, который был практически лишён магии. Лишён, скажем так, скорее искусственно. Ведь изначально Земля воспринималась остальными мирами как место довольно отсталое. Может, потому что расположен этот мир был далековато от центра мироздания, как мы его видели. Может, может, просто не приглянулся в свое время кому-то из великих богов-создателей. Может, это был своеобразный эксперимент. Поэтому и назвали мы ее так, не совсем приятно, и отправляли туда всякий сброд. Кстати, сейчас, когда я стал общаться с существом из этого мира, я нередко удивлялся, как в таком довольно убогом по нашим меркам мире могла родиться и вырасти столь разумная приятная во всех отношениях девушка. То, что джаз мудра, я уже успел выяснить. И даже не раз воспользоваться ее мудростью, смекалкой, ну и смелостью, конечно. Я осознавал, что, возможно, ее разум и все остальные качества – это результат родства с выходцами из моего мира. Ясно же было, что ее предками однозначно были наши ведьмы но ведь лично они ее не воспитывали. Так что в итоге все ее суперспособности — это ее личная заслуга, ну и заслуга того жестокого мира, в котором она выросла. Правда, пожив какое-то время в Ализии, моя Жуля уже успела ощутить, как просыпается в ней некая сила, магическая сила. Я, честно сказать, пока еще не разбирался, что именно это было, просто не нашел времени. Скорее всего, эта кровь ведьм в ней просыпалась. Нужно было копнуть чуть глубже и узнать. Но пока это не стояло в первоочередной задачей. Но я для себя отметил, что как только я разберусь с проблемами насущными, постараюсь выяснить, что за силами обладает моя прекрасная спутница. Будущая жене императора, магия, ох, как не помешала бы. И я смотрел, как она взирает на то, что считалось зданием тюрьмы. Разумеется, у земной жительницы представления о застенках должны быть иными. Я ни секунды даже не сомневался. Ей казалось непривычным то, что для меня считалось в порядке вещей. «Магия, милая, тут всюду магия!» «Надеюсь, эта магия вмешается, если этот престарелый джедай решит кинуться на нас ножом или пистолет выхватит?» «Престарелый кто?» Ваша милая спутница сравнивает меня с героем увлекательной космической саги, которая на ее родине имеет невероятную популярность. Приветствую вас, ваше высочество. Пригласивший нас войти в помещение, узник улыбнулся и чуть повел головой в сторону. Немного резко, так, словно ему мешал воротник. Джаз уставилась на него и неожиданно хохотнула. Я вопросительно поднял бровь, и она закусила губу и прошептала. «Мюллер». Это объяснение было не менее странным. А наш спутник, не поворачивая головы так, словно имел глаза на спине или слишком большие чуткие уши, произнес многозначительно. И снова сравнение с экранным героем. «Впрочем, вы мне льстите, сударыня». «Вам все льстят», — быстро ответила Джаз, глядя на него удивленно. «Да-да, никому верить нельзя, мне можно». Он повернулся и забавно захохотал, при этом чуть высунув язык. Джаз пялилась на него уже просто-таки неприлично. Я придержал ее за руку, давая понять, что это не слишком уместно. Все-таки перед нами был необычный человек, это следовало учитывать. Джаз сама пару минут назад боялась, что он может накинуться с ножом. «Добро пожаловать в мои скромные застенки. Надеюсь, добрались хорошо?» Поговаривают. «В летучих землях какие-то странные ветра дуют». А «Ветра перемен, не иначе». Про себя буркнула Джаз, но мы оба ее прекрасно услышали. Вела она себя, в принципе, как обычно. Моя рыжуля никогда за словом в карман не лезла. Но, тем не менее, почему-то сейчас мне хотелось ее приструнить. Побыть альфа-самцом, так сказать. «И я знаю, ваше высочество, что ваш визит сюда продиктован необходимостью. Понимаю, что ваша императорская светлость спешит. Но если я могу быть чем-то вам полезен...» Он снова дернул головой. Джас усмехнулась. «А мне показалось, что его обращения ко мне, все эти вашества, были пропитаны хорошей дозой иронии. Конечно, он знал, что я пока еще не светлость и не величество». Как раз поэтому я и сижу в этой, из позволения сказать, дыре. Меня зовут Рудей. Думаю, вы можете обращаться ко мне по имени, тем более титула у меня пока нет. Да, титул. Титул, который дает так много обязанностей и отнимает так много прав. Я не очень понял этот его пассаж, но спрашивать, что он имеет в виду, не посчитал нужным. Мое имя Эзеншин Гудей. Он улыбнулся, явно понимая, что сходу его имя запомнить нереально, и тут же прокомментировал. Да, моя мамочка была дама с фантазией. Можете звать меня коротко, Шенк. Приятно познакомиться, мистер Шенк. Я не знал, стоит ли протягивать преступнику руку, но в конце концов я был будущим императором и имел право решать сам. Почему бы и не показать ему свою лояльность? Тем более... Его преступлением было лишь то, что он в свое время вознамерился претендовать на титул, а, может быть, и имел реально право титул получить. Но, увы, его золотой дракон опоздал, не прибыл в Ализию в срок. Хм, меня ведь ожидала та же участь в случае. Думать об этом я не хотел, а вот спросить у Шенга, почему именно он облажался, стоило. Вы же в свое время... Также были претендентом. Я решил перейти сразу к делу, чтобы не затягивать. Времени у нас с Джаз было не так, чтобы очень много. Узник широко развел руками, а рукава его роба или даже, скорее, сутаны раскинулись почти до земли. И в то же мгновение перед нами появились три огромные мягкие пуфа, что-то похожее на кресло-подушки. Я подумал, что это весьма любопытное подобие мебели присаживайтесь дорогие гости если уместно будет так вас назвать увы это вся мебель которой располагает ваш скромный слуга при этом он прижал ладонь к груди, но что характерно не к тому месту где обычно у всех находится сердце но она весьма удобна думаю вам даже понравится мягко он опустился на свой пуф несколько виновато улыбаясь у меня был такой дом. Сначала по кайфу, потом надоело, я его отвезла к маме на дачу. Летом она его на улицу вытаскивает. Загорать на таком удобно, — поделилась Джаз. Вот я и загораю. А склабился Шенк, и его голубые глаза загорелись странноватым огнем. Вообще многое тут мне казалось странноватым. Но придавать значение своим ощущениям я не стал, не было времени. Магия... магия точно была странной. Может, это было связано с охраной объекта? Вероятно. И я торопился не просто уехать отсюда, а уехать, собрав некоторые ценные сведения. Ведь мой собеседник когда-то побывал в шкуре. Спрашивайте, спрашивайте, ваше высочество. Я же вижу, что вам любопытно. Не хотите оказаться в соседней камере, правильно я понимаю? А зря. Он снова хитро рассмеялся, словно рассыпался мелким хихиканием, Вновь чуть прикусил кончик языка и дернул шеи. «Ну, точно, Мюллер. Простите, вы на земле не бывали? В кино не снимались?» «Конечно нет, моя прелесть. И, конечно, я знаю, о чем вы. Сравнение лестное. В вашем мире я бывал. Так что, Рудей?» Он нарочито выделил мое имя. «Не собираетесь ко мне присоединиться?» «Шучу, шучу. Хотя мне тут одному не весело. Тем не менее, участи подобное, как говорится, и врагу не пожелаю. Вы, вероятно, хотите узнать, что со мной произошло. Почему я не прошел испытание, которое сейчас таким упорством и успехом выполняете вы?» «Да, весьма любопытно, какие ловушки подстерегали на пути вас». «А какие вас?» Опять засмеялся он, но быстро вновь посерьезнел. «Что ж, помочь я вам помогу, потому что считаю то, что с вами происходит в высшей степени несправедливо. Вы практически единственный и прямой потомок вашей царственной бабушки, императрицы и Катализии Второй». Он замолчал, пытливо меня разглядывая. А я соображал, не бабушка ли в итоге заняла престол, когда этого джедая посадили?